Диана выпрямилась в кресле. Сашей неожиданно повысил голос. «Что происходит?» «Грузовик, он... он... его занесло влево». «Рассказывайте дальше». «Он выезжает на четвертую полосу». «Что делаете вы?» «Я торможу». «Что происходит?» «Колеса моей машины пробуксовывают в лужах. Меня заносит я...» Диана закричала. Воспоминание было убийственно ярким. Грузовик врезается в ограду. Разворачивается, лязгая железом. Фары кабины ослепляют Диану. «Что вы видите?» «Ничего. Я больше ничего не вижу». «Вокруг туманы морось. Я... Я торможу! Я торможу!» Грузовик сотрясается на рессорах. Свистит пар, скрипят тормоза. Из хаоса выныривают оторвавшиеся куски железа. Диана почувствовала, как чья-то рука сжала ее плечо. Совсем рядом раздался голос Саше. «А Люсьен, Диана, вы не посмотрели на Люсиена?» «Конечно, посмотрела». Картина всплыла в памяти с невероятной четкостью. За мгновение до удара об ограждение она обернулась к сыну. Тонкое сонное лицо. Неожиданно веки Люсьена поднимаются. Он просыпается. «Боже!» Он увидит, что происходит. «Рассказывайте, что вы видите!» «Он... он просыпается! Он проснулся!» Саше перешел на крик. «Вы видите ремень? Он еще пристегнут!» Испуганное лицо ребенка, распахнутые веки, расширившиеся от ужаса зрачки. «Диана, взгляните на ремень! Люсьен его расстегивает!» «Я не могу!» Диана не могла отвести взгляда от глаз Люсьена. Голос Саше грохочет в ушах. «Смотрите на дорогу, Диана! Вернитесь на дорогу!» Диана инстинктивно обернулась. Крик отчаяния выкинул ее из кресла. «Нет!» Она уткнулась лицом в жалюзи. Саше подбежал к ней. «Что вы видите, Диана?» Она снова выкрикнула «Нет! Что вы видите?» Диана не могла отвечать. Психиатр спокойно приказал «Просыпайтесь!» Диана скорчилась на полу, сотрясаясь в жестоких конвульсиях. «Просыпайтесь! Я вам приказываю!» Диана очнулась и заморгала. По ее лицу текла кровь, она поранилась о желюзи. из глаз струились тихие слезы. «Успокойтесь, Диана», — мягко произнес Саше, — «вы здесь, со мной, все хорошо». Она попыталась что-то сказать, но голосовые связки отказались подчиняться. «Что вы видели?» — снова спросил врач. Губы Дианы беззвучно дрогнули. «В машине был какой-то человек?» Голос Саше звучал мягко и участливо. Она покачала головой. «Не в машине!» На лице психиатра отразилось изумление. Диана попыталась продолжить, но слова застряли у нее в горле. В памяти молодой женщины всплыло последнее видение. Она увидела его в тот самый момент, когда повернулась к дороге, справа, в ста метрах впереди, в кустах. Он стоял под дождем, в длинной накидке цвета хаки, в капюшоне, опущенном на угловатое лицо. Незнакомец направил указательный палец на грузовик, спровоцировав этим невинным жестом ужасную аварию. Диана узнала зеленое одеяние. Такие защитные противорадиационные накидки использовались в советской армии. Глава 29 девятая. Так... Компьютерщик добавил лицо на портрете выступающие скулы. Диана одобрительно кивнула. Она с десяти вечера работала со специалистом на набережной Орфевр составляя фоторобот человека, которого видела на бульваре. После сеанса гипноза Диана отправилась прямиком в управление уголовной полиции, отказавшись отвечать на вопросы Поля Саше. «А рот?» Диана смотрела на экран, выбирая губы. миссистые, короткие овальные, с приподнятыми уголками – Она остановилась на тонких прямых губах с ярко выраженными носогубными складками. Какие у него были глаза? Картинка на экране снова изменилась. Диана выбрала ромбовидные глаза с тяжелыми веками и темными отливающими синевой радужками, похожими на кляксы в детской тетради. Составлять с такой точностью портрет человека, которого она видела из машины в дождь, было полным абсурдом. Да и стоял он метрах в ста от дороги. Но Диана готова была поклясться, что глаза у убийцы были именно такие. «Что насчет ушей?» «Он был в капюшоне», — ответила Диана. «В каком именно капюшоне?» «Съемный водонепроницаемый капюшон, затягивающийся вокруг лица». Компьютерщик волнистой линии изобразил капюшон. Диана отодвинулась и прищурилась, лицо обретало форму, высокий лысеющий лоб, твердые скулы, морщины, сине-черные с агатовым блеском глаза под тяжелыми веками. Она пыталась отыскать в этом лице нечто ужасное, жестокое, но не могла не признать его красоты. Появившийся Патрик Ланглуа взглянул на экран, посмотрел на Диану, И она поняла, что сыщик встревожен. Похож? спросил он. Диана кивнула. Лейтенант смотрел на фоторобот и не верил. Он согласился вернуться на службу в 10 вечера и даже вызвал компьютерщика, а теперь сидел в углу, прижимая к груди картонную папку. Говорите, он был в военной накидке? Да, советского образца из специальной, защищающей от радиации ткани. «Почему вы так в этом уверены?» «Пять лет назад я ездила в экспедицию на Камчатку, в Восточную Сибирь. Случайно наблюдала учения с объявлением радиационной тревоги и видела такие накидки. Они застегиваются наискосок. Ворот прикрепляется...» Лейтенант жестом прервал ее рассказ и попросил техника распечатать фоторобот. «Идемте со мной», — бросил он Диане.